Глава третья. «Я-то, как и всегда, на любое задание готов», — улыбается Сергей. «Но не уверен, что остальные отдохнуть успели. Все-таки слишком много за последнее время событий произошло. А что ты хотел предложить?» «Помнишь, я как-то в рейд ходил?» Кивает. «Так вот, если в ближайшие два часа снова туда не отправиться, такая возможность пропадет навсегда». «Хреново!» — хмурится Сергей и смиряет взглядом арку между деревьями. «Там ведь неплохо прокачаться можно, я правильно понимаю?» «Да, и, возможно, теперь это будет для нас единственным шансом на прокачку». «Угу», — вздыхает. «В деревню монстры теперь проскочить не смогут, а бегать за ними по трассе — такое себе дело». «Чего вы тут ерунду всякую городите?» — бубнит сзади старушка. «Райды, качели, ни слова не понимаю». «А вам и не обязательно бабнина», — отвечает Сергей. Вы, главное, за пределы деревни не выходите, а то на входе ловушек много и других об этом предупредите, хорошо? Куда же мне до вас, умников?» Бросает через плечо старушка, ковыляя обратно. «Предупрежу. А из деревни я лет десять уже не выбиралась. Чего ж мне сейчас рыпаться?» Подходит Петя, весь вымазанный в сырой земле, будто последние пару месяцев картом подрабатывал. К лопате прилипла трава. Закончил с подкопом. Спрашиваю у него. «Да». Здоровяк оголяет кривоватые зубы в улыбке. «Все два. А вы тут чего? Что еще за ловушки?» «Ах да, ловушки». «В общем, у нас тут целая система теперь выстроена. Во-первых, еще не доходя до входа в деревню, установлен небольшой жучок на фонарном столбе. И если кто-то приблизится хотя бы на километр, до нас тут же дойдет сигнал и покажется уровень цели» в первую очередь Петровичу, так как эта ловушка создана им. Но также он добавил в администраторы и меня Сергеем. Во-вторых, уже на самом входе между двух стволов расположен невидимый барьер до самых верхушек деревьев. Так что если кто-то попытается войти, у него это так просто не получится. Но если этот барьер удастся разрушить, дальше буквально через метр протянуты три нити, тоже невидимые. Коснувшись их, незваный гость тут же провалится под землю, угодив на острейшие металлические пики. Кто-то бы мог подумать, что этого вполне достаточно, но не мы с Сергеем и Петровичем. Если гость окажется слишком настырным и, пробив щит до выбравшись из ямы, двинется дальше, то неминуемо шагнет на каменную крошку, вернее, на имитацию каменной крошки. Ибо на самом деле это ледяная ловушка. Ступил на камни, превратился в ледяную глыбу. Просто, но эффективно. В кустах же, что растут после камней, которые тоже так просто не обойти, ловушка электрическая. Коснулся, и будешь дергаться, словно эпилептик, ближайшие полчаса от знатного разряда. Если не сгоришь заживо раньше этого срока, конечно. Ну и напоследок. Если гость будет ну слишком неугомонным, его встретит турель, стоящая возле забора ближайшего к выходу домика. Рядом с ней длинным рядом лежит лента на тысячу патронов. Причем не самых обычных, а разрывных. Тут спасибо Сергею. Но даже если все это не остановит гостя, тогда придется выступить уже нам. Выступить и ужаснуться. Что же это за тварь такая, что пережило такое? В общем, как-то так. Да, забыл сказать, что маскировку для ловушек установил Петрович. Это одна из его новых способностей. Помимо создания своих, он может воздействовать и на другие. На те, что я закупил благодаря аукциону. Перед тем, как устроить собрание группы, на котором мы собирались решить, кто пойдет в рейд, заскочили к остальным жителям. На бабу Нину надежды не было, поэтому предупредили людей сами. Сказали, что подходить к выходу ближе, чем на 100 метров, небезопасно. Вроде все все поняли. Ну а если нет, то это уже не наша вина. Ну а дальше мы всей командой собрались в доме Сергея. Оксана снова настругала на всех бутербродов и сварила кофе. Алена помогать отказалась, так как было не в духе. И когда Петя вернулся из душа, очистившись после земли, мы начали обсуждение. Через час я отправлюсь в очередной рейд. «Поднимите руку, кто хочет со мной», — сказал я, и, жуя бутерброд, стал следить за реакцией. Результат в целом оказался предсказуемым. В числе первых «За» проголосовали Андрей, Петя, Лера. Поглядев на них, поднял свою тонкую рученку очкарик. Леонид, сморщив недовольную гримасу, тем не менее сделал то же самое. Когда руку поднял Сергей, за ним, пусть и не хотяб, повторила Оксана, но сказала... Может, все-таки отложить до завтра? Отдохнуть как следует и... Через час с небольшим рейдовая карта исчезнет. Так что идти нужно прямо сейчас. Кто не хочет, может остаться и будет следить за деревней. Нет уж. Опустив брови, произнесла Алена и подняла руку. Я не позволю вам веселиться без меня. Тогда да... Вздохнула Оксана. Нужно идти всем вместе. И тоже подняла руку. Довольно неожиданно слышать подобное от нее. Ведь Оксана все время была единственным человеком, кто выступал против любых инициатив, сопряженных с опасностью. А сейчас соглашается даже на рейд. Быстро поняла, что к чему. «Да, идти нужно всем», — согласился очкарик. «Иначе бонус — общее дело, зря профукаем». «Вот-вот», — помотал пальцем Андрей. «Тоже мне эксперт по системе». «Но что делать с Петровичем?» — произнес Петя, и все повернулись на старика. Он ведь еле ходит, а в рейде, наверное, нужно много двигаться. Вот ведь черт, и правда, об этом я, если честно, совсем забыл. Да, ладно уж, — почесал бороду Петрович, — как-нибудь справлюсь, чего мне. Не хочу подводить вас и лишать бонуса. Старик — наше благословение и одновременно проклятие. Его всевидящий голубь очень полезен во время боя. Да и снайперская винтовка способна на многое, но ограниченная подвижность все портит. Ни увеличение характеристик, ни лечения Оксаны ему в этом не помогали. Возможно, прокачайся оксана еще больше, у нее появится какая-нибудь способность, что поставит старика на ноги, но сейчас таковой, к сожалению, нет. «Ну что, раз все согласны, давайте в рейд!» — радостно воскликнул Андрей. «Подожди-ка!» — задумчиво чешу подбородок. Кажется, когда я листал позиции на аукционе, мне попадалось что-то очень дорогое, но очень полезное. Что же, что же... Точно вспомнил! Эта штука называлась экзоскелетом. Слышь, Кирилл, поворачиваюсь на очка река. Тебе что-нибудь известно об экзоскелетах? Он тут вроде самый прошаренный. Ну... Черебит очки. Это такое устройство, что утраченные функции организма возвращает. Будь то ходьба или работа рук. Слышал, что некоторые модели еще и усилить человека способны. Чуть ли не супергероя из него сделать. Но это уже из области фантастики. Разводит руками. Но в фильмах часто встречается. «Наша жизнь и есть фантастика!» Улыбаюсь я и прикрываю глаза, заходя на аукцион. То, что описал очкарик, должно идеально подойти Петровичу. Если вернуть ему способности нормально ходить... «Он ведь то еще машины для убийств станет!» Ввожу в поиски слова «экзоскелет» и вижу три позиции. Первую пропускаю, так как она исключительно для рук. Вторую тоже, потому что этот экзоскелет слишком большой и затрагивает не только ноги, но и руки. А Петровичу железные руки не нужны, так как станет помехой для стрельбы. Зато третья позиция оказывается идеальной». Устройство из черного металла цепляется на ноги и, как сказано в описании, возвращает возможность ходить и увеличивает подвижность до сверхчеловеческих пределов. Как по заказу. Правда вот, стоимость что-то уж слишком большая, а именно, 150 карт продовольствия, 30 синих карт оружия и 15 синих со снаряжением. У нас вообще столько есть? Торговаться сейчас некогда, поэтому просто нужно заплатить то, что просят. 150 карт продовольствия нашлось довольно быстро. Половину я взял у себя в инвентаре, а вторую на групповом складе. Плюс у нас оставалось еще примерно столько же. А с голоду точно не помрем. Что же до карт оружия, то вот здесь возникли сложности. С инвентаря и склада я наскреп лишь 17. Зеленых было навалом, но вот синих намного меньше». Пришлось спрашивать у остальных. У каждого в инвентаре оставалось по несколько штук, и в итоге таки набралось 30. Даже осталось еще пять штук. С картами снаряжения ситуация вышла еще хуже. У меня нашлось только шесть. У Сергея, Пети, Андрея и Оксаны по одной. Итого десять. А вот у остальных синих карт снаряжения не было. Вот черт, хмурюсь. Вы уверены? Может, все-таки завалялось где-то? «Не, не ни — грустно ответила Лера. «Пусто», — развела руками Алена. «И что теперь делать?» — постукивал пальцами по столу Сергей. «Ничего, пойдем так», — грустно улыбается Петрович. «Чего мне, правослово, еще какие-то железяки на себе носить? Справлюсь без них». «О, ладно, черт с вами», — доносится вдруг голос Леонида с дивана. «Специально собирал эти карты, чтобы хорошее снаряжение себе обеспечить. Но так уж и быть, поделюсь. Я сегодня не жадный. Держите». «Ну, расщедрился», — покачала головой Оксана. «Чего же ты сразу-то не сказал?» — возмутился Петя. «Отвали, ты еще не все бутерброды съел», — отмахнулся Леонид. Заглянув на групповой склад, я обнаружил ровно пять синих карт снаряжения. «Интересно, сколько у него их там?» Ладно, главное, что все для покупки экзоскелета теперь собрано. Значит, перейдем к оформлению. Раздается веселая короткая мелодия, и в руки мне падает картонная коробка, перемотанная изолентой. Сразу видно, продавец хозяйственный, ухмыляется Лера. Снова коробка, уже опасаюсь их. Это оно? Окружив меня, все тут же начинают следить за распаковкой. Но я передаю коробку Сергею с Петровичем, чтобы сами разбирались. Я в подобном, судя по всему, не силен, и только время зря потрачу. А его у нас осталось не так много. Уже через полчаса, если не зарегистрироваться в рейд, то пиши «пропало». Спустя минут десять наши великие техники не без помощи очкаряка. Парнишка все оправдывал наличие аксессуара у себя на носу. Собрали экзоскелет и надели его на тощие ноги старика. «Ну, Петрович, ты теперь прямо терминатор!» — улыбнулся Сергей. «Железный человек!» — вбросил свою версию Андрей. «Трансформер!» — с видом знатока произнес Петя. «Чего ругаешься?» — нахмурился Петрович, глядя на здоровяка. «Сам такой!» Устройство в целом выглядело незамысловато. Черные металлические пластины, какие-то трубы с пружинами. Управления никакого не было. Ноги Петровича просто обмотали крепкими лентами, и экзоскелет начал работать. «Попробуй дойти до двери», — предложил я. Петрович, раскинув в стороны руки, будто двигается по натянутому канату, зашагал вперед. Первоклассный канатоходец. о о о, -о, -о пыхтел он. Но, тем не менее, шел, и даже не хромая, чудо свершилось. В «Вроде получается. Пообвыкнуться только...» «Петрович, ты восстал!» — на радостях воскликнул Андрей. «Самоходный Петрович!» — удивился Петя. «Я вам сейчас по головам настучу, прям с ноги. Зачем, думаете, мне эта штука понадобилась?» — прищурился старик. «Так, ходить ты научился, это радует. А как насчет бега?» — говорю я, и открываю входную дверь. «Попробуй пробежаться вокруг дома. Делаю приглашающий жест. А им лишь бы старика мучить». Вздохнул Петрович и вышел на улицу. Прокашлялся, сплюнул мокроты в траву и спустился по лестнице. Отведя правую ногу назад, потянулся, хрустя костями, будто спринтер перед забегом, и сорвался с места. «Хм, а неплохая скорость. Далеко не как у меня, конечно, но тоже вполне достойная. Тем более, учитывая то, как было раньше. Остальные тоже вышли из дома, чтобы понаблюдать. Неудивительно». «Когда еще увидишь бегающего Петровича?» «Наконец-то я перестану быть мальчиком на побегушках!» С облегчением вздохнул Андрей. «А то принеси то, принеси, э, хрен тебе!» Крикнул пробегающий мимо Петрович и скрылся за поворотом. «Да что ж такое! Думал, что жизнь моя теперь станет проще и...» «Не станет!» Старик появился с другого угла и, пробежав рядом с крыльцом, снова скрылся. «Ладно, хватит уже бегать». Ловлю его за руку на очередном круге и вижу раскрасневшееся счастливое лицо, будто ребенок, радующийся тому, что научился ходить. Дай насладиться вдоволь. Я лет двадцать не бегал. Вам не понять, какое это счастье. Понимаем мы, понимаем. Киваю. Но время поджимает, так что лучше к прыжкам уже перейти. К прыжкам? Ага. Показываю на сарай. Попробуй туда запрыгнуть. Если сможешь, то хоп. Петрович махом оказался на крыше сарая. Вот это кузнечик старый. Хм, я на сарай стал запрыгивать уже уровня с четвертого, но для Петровича такой результат очень даже хорош. Выше моих ожиданий. Если смогу, то что? Старик смотрит на меня сверху вниз, светясь от улыбки. Награда какая полагается. Ты-то тот еще красавец. Все, слезай, параврейт. Он спрыгнул обратно и чуть не приземлился на голову Андрея. «Ты меня убить, кажется, вздумал», — нахмурился парень. «Если догонишь, то не убью», — улыбаясь, говорит Петрович и убегает. «А ну иди сюда, старик!» Андрей пускается за ним. «Как дети малые», — качает головой Оксана. Хи -хи". Прикрыв лицо, тихонько посмеивается Лера. «Народ!» — повышаю голос, чтобы меня услышала даже бегающая детвора. «У нас осталось 15 минут. Не забудьте собрать побольше патронов и...» «Короче, готовьтесь. Сами все знаете. Не в первый раз уже». Мне готовиться было особо ни к чему. Ножи всегда при мне, поэтому я стал разбираться с работой рейда. Ведь в прошлый раз я регистрировался самостоятельно, а теперь появилась группа. Уверен, должны быть какие-то изменения. «Желаете зарегистрировать в рейд всю группу?» «Да». Выберите режим. Первый. Команда против команды. Второй. Команда против монстров. Третий. Режим выживания. Так, ну режим выживания — это, судя по всему, то же самое, что было во время моего первого рейда в разрушенной школе. То есть участники сражаются друг с другом и параллельно с монстрами. Нам это сейчас не особо подходит, так как очень большой риск нарваться на сильных людей. Да и некоторые из моих, уверен, еще не готовы убивать кого-то, кроме монстров. Команда против команды. Понятно. Мы должны убить своих противников. Исключительно людей. Что, естественно, еще хуже выживания. Так что ничего больше не остается, как выбрать команда против монстров. Хорошо, к слову, что этот выбор вообще есть. Ибо в первый раз мне его не предоставили. Вот и еще один плюс нахождения в группе. «Команда против монстров». «Хотите выбрать случайную локацию?» «Если система спрашивает такое, очевидно, что есть варианты. Надо их как минимум посмотреть». «Нет». «Выберите локацию. Первое. Смертельный лес. Второе. Разрушенный перекресток. Третье. Разрушенная поликлиника. Четвертое. Разрушенная пятиэтажка. Пятое. Штормовая пустыня. Шестое. Остров соляных столбов. Седьмое. Разрушенный стадион. Восьмое. Разрушенный супермаркет. Девятое. Поле хищных цветов. Десятое. Долина тумана. Охренеть. Вот это вариантов для выбора завезли. Больше всего смешит название локаций, находящихся внутри города. Разрушенный, разрушенная. С креативностью у системы, конечно, есть небольшие проблемы. Хотя и названия, я уверен, отражают реалии. И разрушенная школа тому подтверждение. Так, и что же мне выбрать? Можно, конечно, снова устроить совещание, да только времени не осталось. Через три минуты Картарейда уже пропадет. Поэтому выберу сам. Больше всего пугает смертельный лес. От него так и веет опасностью. Его выбирать не хочу. Да и остальные локации типа «Долины тумана» и «Штормовой пустыни» доверия не внушают. Остановлюсь на чем-нибудь знакомом. На том, где хотя бы сама локация не станет неожиданностью. Пусть будет разрушенный... перекресток. Да, неплохо, мне нравится. «Разрушенный перекресток», — произношу я, и в следующую секунду по глазам бьет синяя вспышка.